Глава 8. Кенна. У меня из горла вылетает крик. Тело быстро вскакивает с земли. И сквозь растительность ко мне начинает пробираться мужчина с растрепанными светлыми волосами и неряшливой, нечесанной бородой. Я инстинктивно поднимаю руки, когда он приближается ко мне. Но он даже не предпринимает попыток на меня наброситься. Привет, говорю я. Из моего горла вылетает писк. Он переводит глаза с моего лица на окружающие нас деревья. На его грязной белой футболке написано «Мечта о Калифорнии». Фраза «Мечта о Калифорнии» символизирует стремление к лучшей жизни. Она была популяризирована одноимённой песней группы «The Mamas и the Papas», выпущенной в 1965 году. Примечание переводчика. Я не могу решить, является ли он одним из членов племени, или это путешественник, или бездомный. «Я потерялась», — говорю я. «Ты знаешь, как вернуться в лагерь?» «Ты кто?» В его голосе слышится злость. «Кенна, подруга Микки». Он задумывается над моими словами. Затем обходит меня. «Сюда!» «Что он здесь делал?» Почему он так лежал? Я спешу за ним, пытаясь взять себя в руки. «Как тебя зовут?» «Райан». «Ты канадец?» Он бросает взгляд через плечо. «Американец». «О, -о а откуда?» «Из Нью-Йорка», — отвечает он, утрируя акцент. И получается что-то типа «Нью-Йорка». «Ну «Нет, на самом деле я из Калифорнии». Похоже, он из тех людей, которым нужно всё превращать в шутку. Я терпеть это не могу, потому что никогда нельзя быть уверенной, серьёзно они говорят или нет. Обычно это защитный механизм. Если обращать всё в шутку и легко ко всему относиться, то отношения остаются поверхностными. Ты избегаешь глубоких чувств и личной вовлечённости. Но это чертовски раздражает. Райан внезапно останавливается. Указывает куда-то пальцем. На дереве впереди висит нечто оранжевое. Большое, овальное. Может, какой-то фрукт? Он лезет на дерево, обхватив ствол бёдрами. «Что это?» — спрашиваю я. «Папайя». Парень срывает плод с дерева. Осматривает. Затем отбрасывает подальше. Словно папайя обожгла ему пальцы. Затем он сам слезает с дерева. Её пожрали летучие мыши, а они — распространители болезней. Он плюёт на сложенные лодочкой ладони. Затем вытирает их об искривлённый ствол дерева. Из ближайшего куста слышится яростное стрекотание. Я отступаю назад. Что это? Сверчки. Мы идём дальше. Как ты находишь дорогу? Спрашиваю я. Мне здесь все кажется одинаковым. Я научился здесь ориентироваться. Райан жестом показывает на огромный, ребристый ствол дерева, целые метры в диаметре. Начинаешь узнавать ориентиры на местности? Я удивлена, что их здесь так мало. Раньше было больше в ветвях мелькает что-то зеленое и красное. Я прищуриваюсь и поднимаю голову чтобы рассмотреть птиц. «Ларикеты», — поясняет Райан, заправляя за ухо одну всклокоченную прядь волос. Каждый раз, когда мы встречаемся взглядами, он отводит глаза в сторону. Он снова трогается в путь. Молодая поросль становится гуще. «Посвести», — предлагает он. «Зачем?» «Чтобы змеи знали, что ты приближаешься». Он шутит. При такой погоде они любят погреться на солнышке. Ты же не хочешь наступить на одну из них? Если они тебя услышат, у них есть время, чтобы убраться с дороги. Я всё ещё не уверена, прикалывается он надо мной или нет. Но издаю свист сквозь зубы, при этом осматривая Землю впереди. Райан ведёт меня то влево, то вправо. Грёбанная разница во времени. У меня совсем нет сил. Внезапно мы снова оказываемся на поляне. Все остальные стоят кружком. С одежды, в которой они катались, капает вода. Они замолкают при виде меня. Не нужно даже предлагать приз тому, кто догадается, о ком они говорили. Микки робко улыбается мне. Райан первым идет к ним широкими шагами. Кто-нибудь объяснит мне, что она здесь делает? Все в порядке. — отвечает Скай. — Мы совсем разобрались. Она пробудет здесь несколько дней. «Никто меня не спросил об этом», — заявляет Райан. Я думала, что Скай и Виктор — пара, но она очень интимно обнимает Райана за плечи и уводит в гущу деревьев поговорить. Остальные расходятся. Микки ещё раз улыбается мне и направляется к палатке. «Я хочу с ней поговорить», но она, вероятно, переодевается. Теперь я очень сильно ощущаю разницу во времени. Я смотрю на палатки. Мне страшно хочется забраться в одну из них и спать. Моя бутылка с водой валяется там, где я её оставила, среди кучи сумок и пакетов. Я долго хлебаю воду. Красота. Хотя она нагрелась до температуры горячей ванны и на вкус напоминает пластик, Мне всё равно». Клемент с Джеком устраивают импровизированный душ, наполняют бутылки водой и выливают себе на головы. Внезапно один из моих больших пальцев на ноге пронзает сильная боль и распространяется по всему пальцу. Я опускаю глаза вниз. На моей ступне сидит огромный коричневый блестящий муравей. «Проклятье!» Я смахиваю его и приплясываю, опасаясь, что он тут не один. «Что случилось?» — кричит Джек. «Меня укусил муравей». «Это муравьи-бульдоги». Муравьи-бульдоги — австралийские муравьи, после укуса которых человек может испытывать сильную и продолжительную, до нескольких дней, боль. Возможно, тяжёлые аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока и смерти. Примечание переводчика. Поясняет Джек. «Злобные ублюдки!» «Боже, как жжёт-то!» У меня начинают слезиться глаза. «Лёд надо приложить!» Холодильник из машины Джека стоит в тени под деревом. Он направляется к нему, берёт горсть льда. До того, как я успеваю возразить, он ведёт меня к стволу дерева, поднимает мою ступню себе на колени и прижимает кубики к большому пальцу. Словно получив какой-то невидимый сигнал, ларикеты срываются с ветки и начинают нарезать круги над верхушками деревьев с громкими криками. Волоски на бедре Джека трут самую лодыжку. У этого парня совершенно отсутствует чувство личного пространства. Клемент мрачно смотрит на нас. Затем я замечаю, что и Скай — С Срайном тоже наблюдают за мной. Я вырываю лёд у Джека. Я сама всё сделаю. Ларикеты возвращаются на свою ветку, но крики продолжаются, хотя и приглушёнными голосами, как будто они оценивают своё окружение. Я прижимаю лёд к большому пальцу. Я видел тебя на пляже, говорит Джек. Как тебе здесь? Неплохо, правда? Да, очень хорошо. «Я же тебе говорил!» Джек просто сияет. Я стараюсь понять, что он из себя представляет. Он продемонстрировал доброту к змеям, хотя их ненавидит. Внимание к потребностям Микки. Да и со мной он дружелюбен. Так что же в нём такого, что не даёт мне покоя? Мне кажется, или он хочет обвести Микки вокруг пальца? Использовать её? Моя подруга выходит из палатки с мокрыми вещами в руках и направляется к бельевой верёвке, натянутой между деревьев. Клемент у холодильника. Я вижу, как он наполняет носок льдом, затем оборачивает его вокруг пальцев. Кубики льда тают на моей коже, с них капает вода. Я хромаю к нему. «Ты повредил руку?» Его мокрые тёмные волосы, Напоминают маленькие шипы. Он щёлкает языком. «Ничего страшного. Хочешь, чтобы я взглянула?» «Нет», — отвечает Клемент и уходит. «Разве можно быть таким грубым?» Я иду к Микки. Она кивает в направлении Клемента. «Что он хотел?» «Ничего». Клемент наполняет бутылку из одной из больших ёмкостей с водой, которое мы купили в супермаркете. Я не могу не смотреть на него. А каждый раз, когда это делаю, он смотрит на меня. Вероятно, потому что заметил, как я на него глазею. Прекрати это, Кенна. Я снова поворачиваюсь к Микке. Что это за место на самом деле? Кто эти люди? Что-то успевает промелькнуть у неё на лице. В чём дело? Они поддержали меня, когда тебя не было рядом. Ты сердишься на меня?» Она вздыхает. Голос у неё дрожит. «Помнишь, что ты чувствовала, когда потеряла Касима? Я чувствовала то же самое, когда ты переехала в Лондон. То есть я хочу сказать, я знаю, что это не одно и то же, но я чувствовала себя именно так. Ты просто исчезла». Я поражена этим всплеском эмоций. Она никогда не говорила ничего подобного. Да, это совсем не то же самое, потому что ты могла мне звонить, связываться со мной по фейстайму. Говоря всё это, я вспоминаю, как заперлась ото всех, не отвечала даже на её звонки. Прости. У неё в глазах блестят слёзы. Судя по тому, как дрожат её плечи, я могу сказать, что она сдерживает массу эмоций. Я обнимаю её. Прости, мне очень жаль. Проклятье, я сама сейчас расплачусь. Она обнимает меня в ответ. Затем отстраняется, всё ещё пытаясь взять себя в руки. «Ты прошла через гораздо худшее. Это я понимаю. Но всё равно было больно и обидно. Я продолжала говорить себе что в один из дней ты вернёшься. Но, похоже, ты навсегда перебралась в Лондон. Я же приглашала тебя. Приезжай и живи вместе со мной. Можешь жить сколько захочешь. Я инструктор по сёрфингу. Что мне делать в Лондоне? Я чувствую себя мёртвой внутри, если живу не рядом с океаном. Мёртвой внутри. Это я точно понимаю. Корнуолл стал не тем без тебя. Я чувствовала себя такой одинокой. Одна слезинка катится по щеке у Микки. Именно поэтому я приехала сюда. И теперь я на самом деле счастлива. Даже счастливее, чем была в Корнуоле. А ты настаиваешь, чтобы я возвращалась домой. Этого не случится. Я использую другую тактику. Я сегодня видела, как ты катаешься. Почти на одном дюйме воды. Я ожидаю, что она будет выглядеть хоть немного виноватой или просто признает опасность. И что? Я чувствую себя матерью, влезающей в жизнь дочери-подростка. Ты знаешь, насколько это рискованно? Мы в забытом богом месте, вдали от всего. Если что-то случится... «Ты серьёзно?» — спрашивает Микки. «И это ты говоришь мне это?»